Эккерман пишет письмо Гёте из Италии. Женева, воскресенье, 12 сентября 1830 года. «На сей раз мне столько всего хочется рассказать вам, что я в растерянности, с чего начать и чем кончить. Ваше превосходительство в шутку нередко говорили, что отъезд был бы прекрасен, если бы за ним не следовало возвращение. Сейчас я с болью ощущаю всю справедливость этих слов», ибо нахожусь, можно сказать, на распутье, и не знаю, какую мне избрать дорогу. Мое пребывание в Италии, несмотря на всю его краткость, конечно же, принесло мне большую пользу. Великолепная природа говорила со мной на языке своих чудес, спрашивая, достаточно ли я развит теперь, чтобы понимать этот язык. Великие творения людей, великие их деяния будоражили мою душу и заставляли меня, глядя на собственные руки, думать, «А ты-то что способен совершить?» Тысячи самых разных жизней, коснувшись меня, словно бы задавали мне вопрос, «А чем она наполнена, твоя жизнь?» И так я ощутил три необоримых потребности – умножить свои знания, улучшить свои житейские условия и, чтобы добиться того и другого, приступить к вполне определенному делу. Никаких сомнений по поводу того, каким оно будет, я не испытываю. В душе я уже годами пестую произведение, которому отдаю весь свой досуг, и оно почти что закончено, если можно назвать законченным корабль, еще нуждающийся в оснастке для того, чтобы сойти со стапелей. Я имею в виду те разговоры о великих основах различных видов искусства и науки, равно как и рассуждения о высших интересах человечества – о творениях духа и о выдающихся современниках, словом, разговоры, для которых всегда находился повод в течение шести счастливых лет моего пребывания подле вас. Эти разговоры стали для меня фундаментом поистине неисчерпаемой культуры. А так как я был бесконечно счастлив, слыша их и впитывая их в себя, то мне натурально захотелось поделиться своим счастьем с другими, почему я и записал их для лучшей части человечества». «Ваше превосходительство, хотя и урывками просматривая мои записи, отнеслись к ним одобрительно и не раз поощряли меня продолжать начатое. Я так и поступал время от времени, когда мне позволяла это моя рассеянная жизнь в Веймаре, и в конце концов у меня накопилось довольно материала для двух томов. Перед отъездом в Италию я не упаковал в чемодан эти самые важные для меня рукописи вместе с другими моими писаниями и вещами, но запечатал в специальный пакет и оставил на хранение нашему другу Саре с покорнейшей просьбой, если меня в дороге постигнет несчастье и я не вернусь назад, передать их вам в собственные руки. После посещения Венеции, когда мы во второй раз приехали в Милан, я заболел горячкой, несколько ночей мне было очень худо, а потом целую неделю я ничего не мог есть и лежал в конец обессиленный. В эти одинокие тяжкие часы я не думал ни о чем, кроме своей рукописи. Меня страшно тревожило, что в таком недоработанном, непроясненном состоянии она не сможет быть использована. Перед глазами у меня вставали места, написанные простым карандашом, да еще недостаточно четко. Я вспоминал, что многие записи еще только намечены. Одним словом, что вся рукопись не просмотрена подобающим образом и не отредактирована. При том состоянии, в котором я находился, да еще мучимый этими страхами, я ощутил жгучую потребность заняться своей рукописью. Перспектива увидеть Рим и Неаполь больше не радовала меня, мною овладело страстное желание воротиться в Германию и в полном уединении закончить работу над рукописью. Не вдаваясь в подробности того, что во мне происходило, я заговорил с господином фон Гете о своей физической немощи, Он понял, сколь опасно было бы по такой жаре и дальше тащить меня за собой, и мы порешили съездить еще в Геную, откуда я, буди мое здоровье не улучшится, поеду прямо в Германию. Мы пробыли несколько дней в Геную, и когда пришло ваше письмо, в котором вы писали, что если я чувствую склонность вернуться, то вы будете мне рады, а это ведь означало, что вы и в такой дали почувствовали, что у нас не все ладно. Восхищенные вашей проницательностью... Мы еще порадовались, что вы по ту сторону Альп одобрили решение, только что нами принятое. Я хотел уехать тотчас же, но господин фон Гёте счел желательным, чтобы я остался еще немного, и мы бы вместе покинули Геную. Я охотно пошел навстречу его желанию, и в воскресенье 25 июля в 4 часа утра мы обнялись и распрощались на улицах Генуи. Два экипажа стояли на готове, один, в который сел господин фон Гете, должен был вдоль моря отправиться в Ливорно, второй, в нем уже сидело несколько пассажиров, к коим присоединился и я, через горы в Турин. Так мы разъехались в разные стороны. Оба растроганные, оба искренне желая друг другу всяческого благополучия. После трехдневного путешествия в жаре и в пыли через Нови, Александрию и Асти Я, наконец, добрался до Турина, где вынужден был остановиться на несколько дней, чтобы немного передохнуть, осмотреться и выждать оказии для переезда через Альпы. Таковая сыскалась в понедельник, 2 августа. Проехав через мансини мы прибыли в Шамбери 6 -го вечером, 7-го после обеда подвернулась возможность доехать до Экса. А 8 Уже в потьмах и под дождем я прибыл в Женеву, где и остановился в гостинице «Корона». Там было полным-полно англичан, бежавших из Парижа. Очевидцы тамошних чрезвычайных событий, они на наперебой о них рассказывали. Вы, конечно, легко себе представите, какое впечатление произвело на меня первое известие о событиях, потрясших мир, с каким интересом я читал запрещенные в Пьемонте газеты с какой жадностью прислушивался к рассказам новых постояльцев, ежедневно пребывающих из Франции, к спорам и пересудам любителей политики за табльдотом. Все были страшно возбуждены, все старались предугадать, как скажется великий переворот на всей остальной Европе. Я посетил приятельницу Сильвестру, родителей и брата Соре, А так как в эти исполненные волнения дни каждый считал себя обязанным иметь собственное мнение, то и я составил себе следующее. «Французские министры достойны кары уже потому, что толкнули короля на поступки, подорвавшие доверие народа и уважение к монаршей власти». Я намеревался, приехав в Женеву, тотчас же отослать вам подробное письмо, но тревога и рассеяние первых дней были таковы, что у меня не достало сил сосредоточиться и написать все так, как бы я хотел. Затем 15 августа пришло письмо из Генуи от нашего друга Стерлинга с известием до глубины души меня огорчившим и сразу отбившим у меня охоту писать в Веймар. Стерлинг сообщал мне что карета вашего сына в тот самый день, когда мы расстались, опрокинулась, что он сломал себе ключицу и теперь лежит в специи. Я тотчас же написал, что готов немедленно совершить обратный переезд через Альпы и, конечно, не тронусь в дальнейший путь, покуда не получу успокоительных известий из Гены. В ожидании их я обосновался на частной квартире и, чтобы использовать пребывание в Женеве, принялся совершенствовать свои познания во французском языке. 28 августа стало для меня двойным праздником, ибо в этот день пришло второе письмо от Стерлинга, положительно меня осчастливившее. Он сообщал, что господин фон Гёте очень быстро оправился от последствий дорожной катастрофы и в настоящее время в полном здравии находится в Ливорно. Итак, главные мои волнения были разом устранены, и я в душе молитвенно повторял «Хвали Творца, коль он гнетет», «Хвали, когда сызнова снимет гнет». Я решил, что, наконец-то, вправе подать вам весть о себе. Мне хотелось сказать приблизительно то, что уже сказано на предыдущих страницах. Далее я хотел спросить, не согласитесь ли вы, ваше превосходительство на то, чтобы я вдали от Веймара, в каком-нибудь укромном уголке, завершил работу над дорогой моему сердцу рукописью. Ибо не видать мне спокойствия и радости, покуда я не передам вам этот так долго пествованный мною труд, переписанным набело, сбрашированным и для публикации ожидающим только вашего одобрения. Но вот приходят ко мне письма из Веймара, и из них я усматриваю, что там ждут моего скорого возвращения, дабы предоставить мне постоянное место. Мне остается лишь с благодарностью отнестись к столь благожелательному предложению, но оно, увы, срывает нынешние мои планы и приводит меня к какому-то странному раздвоению. Ежели я немедленно вернусь в Веймар, то о скором завершении моих литературных намерений мне даже думать не придется. Я снова заживу рассеянной жизнью, ибо в маленьком городе, где все друг другу знакомы, человека тотчас затянет мелкая губительная суета, бесполезная и для него, и для других». Правда, есть в этом городе для меня много доброго, прекрасного, что я издавна любил и буду любить до конца своих дней, но когда я сейчас о нем думаю, мне видится у врат его ангел с огненным мечом. Он преграждает мне доступ в него и гонит меня прочь. Я знаю, что я чудак, чудак с тех самых пор, как помню себя. Кое в чем я упорен, и непоколебим, годами не отступаюсь от своих намерений и достигаю намеченной цели, вопреки тысячам препятствий, Вопреки длинным путанным дорогам, которыми мне приходится идти. Но в повседневной жизни нет человека зависимее, нерешительнее меня, столь подвластного всякого рода влиянием. Сочетание всех этих свойств и определило мою судьбу: изменчивую и устойчивую в одно и то же время. Оглядываясь на пройденный путь, я вижу, до чего пестрые и разнородные житейские обстоятельства и положения в которых я побывал, но, вглядевшись, пристальнее убеждаюсь, что через всю мою жизнь проходит неизменная линия, стремление вверх, от чего мне и удалось ступень за ступенью стать лучше, благороднее. Но эти свойства характера, то есть переимчивость и податливость, как раз и делают для меня необходимым время от времени пересматривать свои жизненные обстоятельства». Так корабль, прихотью различных ветров, сбитый с курса, стремится вновь найти его. Любая должность уже несовместима с моими так упорно оттеснявшимися судьбой литературными целями. Давать уроки молодым англичанам я более не намерен. Я овладел их языком, то есть добился того, что мне не доставало, и рад этому. Я не недооцениваю пользу, которую мне принесло долгое общение с юными чужеземцами, но всему свое время. Преподавание устной речи и словесности не моя сфера, тут мне равно не достает способностей и соответствующей подготовки. Нет у меня и ораторского таланта, ибо я подпадаю под влияние собеседника до такой степени, что, забыв о себе, проникаюсь его взглядами, его интересами, при этом чувствую себя связанным по рукам и ногам, и мне лишь редко удается обрести свободу мысли и постоять за свои убеждения. И, напротив, перед листом бумаги я чувствую себя вполне свободно и вполне владею собой, поэтому письменное развитие мысли, истинное мое призвание, моя истинная жизнь – И я считаю пропащим всякий день, когда мне не удалось порадоваться нескольким страницам, мною написанным. Всем своим существом я стремлюсь сейчас к деятельности в менее узком кругу, к тому, чтобы занять свое место в литературе и, что явилось бы основой моего счастья в дальнейшем, составить себе, наконец, некоторое имя. Правда, сама по себе литературная известность вряд ли стоит потраченных на нее усилий. Напротив, я не раз убеждался, что она может стать бременем и помехой. Но хорошо уже то, что она поддерживает в тебе уверенность. Ты, мол, не зря потрудился на этой ниве, а большего блаженства, вероятно, не существует. Оно возвышает душу, дарит такими мыслями и силами, которых ты бы иначе не ведал. Если же человек слишком долго толчется в узком кругу, мелким становится его ум и характер, и, в конце концов, Он оказывается неспособным к чему-либо значительному, и подняться выше ему уже нелегко. Если великая герцогиня действительно намеревается что-то сделать для меня, то столь высокой особе, конечно, нетрудно найти форму для оказания мне этой милости. Буде ей угодно поддержать и поощрить мои первые литературные шаги, это явится поистине добрым делом, и плоды его не пропадут даром. А принце, могу сказать, что он занимает совсем особое место в моем сердце. Возлагая большие надежды на его ум и характер, я с радостью предоставлю в его распоряжение скромные мои познания. Я буду стараться стать по-настоящему образованным человеком, он же, подрастая, будет все легче воспринимать то лучшее, что я сумею дать ему. Но в данное время мне всего важнее на свете окончательно доработать многожды помянутую здесь рукопись. Я хотел бы провести несколько месяцев под Геттингеном, в тиши и уединении возле своей возлюбленной и ее родни, дабы, избавившись от прежнего бремени, как следует подготовиться к новому и ощутить желание взять его на себя. Жизнь моя в последние годы как-то застоялась, и я очень хотел бы во многом ее обновить. К тому же здоровье мое слабое и неустойчиво, Я не уверен в своем долголетии и, конечно, хочу оставить по себе что-то достойное, хочу, чтобы мое имя, хоть на ненадолгий срок, сохранилось в людской памяти. Но без вашего согласия, без вашего благословения я ничего сделать не в силах. Ваши дальнейшие пожелания относительно меня мне неведомы. Не знаю я также, что, хотя бы и самое доброе, думают насчет меня при дворе, Я откровенно высказал вам, как обстоит дело со мной, и поскольку теперь вам это ясно, вы сможете без труда решить, имеются ли у вас достаточно веские основания желать моего скорейшего возвращения, или я могу спокойно приступить к осуществлению задуманного. Через несколько дней, как только подыщу себе попутчиков, я уеду отсюда и через Невшотель, Кольмар и Страсбург неторопливо, осматривая все по пути, отправлюсь во Франкфурт. Я был бы счастлив, если бы мог надеяться получить от вас во Франкфурте несколько строчек, которые прошу адресовать мне до востребования. Я рад, что тяжкая эта исповедь осталась позади и что следующее мое письмо к вашему превосходительству будет менее мрачным. Прошу вас передать мой сердечный привет надворному советнику Мейеру, главному архитектору Кудре, профессору Римеру, канцлеру фон Мюллеру и тем из близких вам, кто еще помнит обо мне. Вас я обнимаю от всего сердца и навеки остаюсь, куда бы меня ни забросила судьба, бесконечно почитающим и любящим вас. Э.